«Сретение Господне» празднуется 2 февраля по-старому, 15 февраля по-новому стилю. Был в Иерусалиме муж удивительно древних лет по имени Симеон. Есть предание, что он был один из семидесяти толковников, то есть переводчиков книг Ветхого Завета с еврейского языка на греческий. И вот будто бы переводил он однажды книгу «Исаии пророка», и остановился на его предсказании о рождении Спасителя от Девы. Ему показалось, что это ошибка, он взял нож, чтобы соскоблить это слово и написать «Замужняя жена». Но тут явился ангел, который остановил его, и подтвердив, что предсказание именно о Деве правильно, возвестил Симеону, что он не умрет до той поры, пока своими глазами не увидит родившегося от девы. И вот, когда на сороковой после рождения день Иисус был принесен в храм, то его встретил там Симеон и взял его на руки. Он узнал в нем Спасителя, надежду и утешение всех народов, в него верующих, и громко возблагодарил Бога. На вечернюю святая церковь поет умилительную молитву святого Симеона, богоприимца. Мы не отпущаеши раба твоего, Владыка, по благолу твоему с миром, як обид источива и спасение троп. Ежи и пред лицем всех людей Свет в языков И славу людей Твоих, Израиля. В храме в то же время находилась 84 четырехлетняя вдова Анна-пророчица много лет прислуживавшая там, и она узнала в младенце Спасителя. Тропари. Радуйся, благодатная Богородице Дева, и с Тебе, Русья, солнце правды, Тристос Бог наш, Рассвещай, висущий я во сне, Веселись, ты, старче праведный, приемый, мол, я тебе, душ наших, дарующего нам воскресенье. Парушки, радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в объятия избавителя душ наших, дарующего нам воскресение. Читается Евангелие от Луки, глава 2, стихи из 22 по 40. О Сретении встречи Господа с Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей. По примеру Иисуса Христа, посвященного Богу, В сороковой день по рождению посвящаемся Богу в храме и все мы, христиане.